Глава двадцать третья. У подножия статуи свободы. Дни стали холоднее и серее. Приближалась зима, когда впереди наконец показался Нью-Йорк. Мы плыли на север. Вода казалась более плотной, почти стальной. Корабль медленно двигался в сторону огней большого города, отражавшихся в облаках. У нас не осталось ни мыслей, ни вообще способности думать. Нам, пассажирам, уже ничего было сказать друг другу. Наши связи оборвались здесь, и мы торопились сойти на берег. Последние минуты всегда самые тяжелые. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах Книга Вухи. Книга Вухи самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Лы. Меня пригласили к столу офицеров, которые проверяли паспорта, пока мы еще находились в мутных водах залива. Это всегда неприятные мгновения. Вам задают вопросы, проверяя вы ли это, сличают вашу подпись. Корабль не двигался. Никто не произносил ни слова. Я восхищалась организацией высадки. Американский порядок стал первым нашим впечатлением по прибытии. Мы, бедные заблудшие овечки, затерянные в буре, по ту сторону Атлантики, по прихоти судьбы, оказались на твердой земле. Я подружилась с одним из пассажиров. С. Мужчиной лет сорока, загорелым португальцем, веселым, уравновешенным здоровяком. Он ехал к жене, которую нежно любил. Не проходило дня, чтобы он не показывал фотографию ее и ее котенка. Он улыбался и смущенно говорил мне: «Да». Я испытываю огромную нежность к этому котенку, которого мы назвали Марией. Не знаю почему кухарка окрестила ее так. Признаюсь вам, я немного стыжусь своей привязанности к животному, когда тысячи детей умирают в Европе от голода. Я работал в организации, которая занималась спасением людей, особенно евреев. Мы получили приказ спасать интеллигенцию, а как решить, кто интеллигент, а кто нет? Как это понять, когда бледный от страха человек лепечет или умоляет «спасите меня, спасите меня, достаньте мне документы, иначе меня отправят в лагерь». Иногда я спрашивал их, чем они занимались до войны. Но они и это забыли. Они просто пытались выжить, продлить часы, оставшиеся им на этой земле. Разговаривая со мной, он искал глазами жену, глядя в бинокль. Неожиданно он ее заметил. Ах, я ее вижу, и кажется, она даже держит на руках Марию, только бы Мария ее не поцарапала. Он от чистого сердца рассмеялся. Я решила довериться ему. Боюсь, что мой муж не пришел и меня не выпустит. Я вас не брошу, ответил он. А если завтра или послезавтра вас посадят в синг в синг, приду за вами, за свидетельствую вашу личность. Найду вашего мужа. Не портите себе приезд в Нью-Йорк. Поверьте мне, Америка прекрасная страна. В последний момент ему передалось мое волнение, и я уж не знаю, каким образом он сумел отправить с корабля телеграмму своей жене с просьбой предупредить моего мужа, чтобы он пришел в порт, когда я буду сходить на берег. Кажется, мы даже получили ответ. Но ожидание на корабле все равно было очень тревожным. Вокруг летали чайки – единственные живые существа над этими маслянистыми прибрежными водами. Около четырех часов дня нам, наконец, позволили ступить на землю, но только на огороженное пространство. Нас заперли, как в курятнике, и выпускали только тех, кого запрашивали снаружи мужья, отцы, друзья, девушки. Подошла моя очередь. Меня вызвал какой-то совершенно неизвестный мужчина. Издалека я увидела невысокого толстяка в огромных очках, чей громкий смех я услышала раньше, чем разобрала черты его лица. Я поняла, что у него есть все необходимые бумаги, позволяющие вызволить меня. Когда толстяк оказался рядом, я узнала друга Тони, у которого не видела как минимум двенадцать лет. И вот Флери передо мной, словно припудренный всеми песками Африки. Последний раз мы встречались при создании авиапочтовой линии. Но теперь он выглядел как карикатура на самого себя. За те двенадцать лет, что мы не виделись, он, конечно, не помолодел. Теперь он жил в Бразилии и явно злоупотреблял алкоголем. Он смеялся все громче и громче. «Кансуэлла, ты меня не узнаешь?» Я не в силах была ответить. Так это он пришел встретить меня вместо Тонио? Почему? Какие новые сюрпризы приготовила мне жизнь? Флери сжал мою руку, и мы стали продираться сквозь толпу и шум, сопровождающий прибытие любого парохода. Он продолжал что-то говорить мне на ухо, кашель и хихиканье постоянно прерывали его речь. «Твой муж запрещает тебе разговаривать с журналистами». «Ты меня слышишь? Он запрещает тебе говорить, давать какие бы то ни было интервью». «Слушай меня хорошенько. Журналисты вот-вот появятся со своими фотоаппаратами. Я скажу им, что ты не понимаешь ни по-английски, ни по-французски. Ты глухая и немая, иначе Тонио отправит тебя я не знаю куда. Мы ведем войну». «Извини, твое молчание меня нервирует». Но все очень серьезно. Тонио не простит тебя, если ты заговоришь. Какой-то американец в сопровождении жандармов приблизился к нам с застывшей улыбкой на губах, присущей всей журналистской братии. Добрый день, мадам де Сентекзупери. Я не мадам де Сентекзупери, мсье, я ее горничная. Готовые застрикотать камеры были остановлены гортанным криком журналиста. Подождите! Здесь ошибка – это прислуга мадам де Сент-Экзупери. Мадам де Сент-Экзупери все еще на борту, и я спокойно номиновала этих типов, ожидавших прибытия моей хозяйки. Шагая по твердой земле, я пыталась собраться с мыслями, и так я поняла сцену, разыгранную Флери. Он пришел встретить меня у входной, чтобы убедиться, что не будет сделана ни одна фотография моего прибытия, чтобы нельзя было сказать. Вот обнимаются месье и мадам де Сент-Экзупери. В общем, Тонио не хотел, чтобы его видели со мной. Почему? Наверное, он решил оградить какую-нибудь свою подругу от вида законной супруги в объятиях мужа. Обида исказила мое лицо. Я почувствовала прилив ненависти к жизни. Подумать только! Через несколько минут я увижу лицо своего мужа, который не явился на свидание. Но я не в силах была его в этом упрекать. Пережитый шок оказался слишком сильным после всех страданий, выпавших на мою долю во время войны, после двух лет разлуки, оказаться перед собственным мужем живым, настоящим. Я глубоко вдыхала горький и соленоватый запах моря. Хотела сохранить в себе лишь доброту, мир, любовь. Я любила его, да, я все еще любила его. Все эти истории с фотографами и интервью ничуть не поколебали моих чувств, только сердце мое слабело с каждым шагом. В ушах начало звенеть, ноги не держали, будто ватные. Очень скоро я стала различать лишь тени и крики. На несколько секунд я закрыла глаза и тяжело оперлась на руку Флери, который прислонил меня к стене и попытался утешить. Только не падай в обморок, пока ты прекрасно все переносила. Еще немного мужества, скоро ты увидишь мужа. Он там, он там, за той огромной колонной в глубине. Открой глаза, ну, пожалуйста. Я тяжело дышала, но ослабила хватку. Мысли, что сейчас я увижу его, придавали мне сил. Даже если бы мне приказали снова сесть на корабль и плыть два месяца по бурному морю... Я бы все равно открыла глаза и шла бы до последнего вздоха, чтобы снова обрести того, кого любила. Я глядела на колонну, которая казалась все выше и выше. Сто метров отделяла меня от Тонио. Я видела его высокую фигуру, огромную, как дерево. Я начала различать изгибы его тела, чуть сутулые плечи, словно он поддерживал колонну. Он неподвижно стоял и смотрел, как я приближаюсь. Этот человек был моим мужем. Я подошла ближе. Бледный, закутанный в серый плащ, замкнувшийся в себе, без шляпы и без перчаток, он не двигался. Наконец я смогла коснуться его. Он выглядел каким-то помертвевшим. Прошла тысяча лет с тех пор, как мы в последний раз виделись, целовались, обменивались взглядами. Я стояла совсем рядом с ним, его руки были будто из стали, и мне отказал голос, я немела перед тайной жизни. Но именно Тонио вдруг первым раскрыл объятие и стиснул меня так, что я чуть не задохнулась, крича «Уедем! Уедем сейчас же!» Но нам пришлось, как всем, ждать такси. Мы стояли почти час. Мне понравилась учтивость, царившая в нью-йоркских очередях. Люди были скромны, терпеливы, хорошо воспитаны. Никто не скандалил, не лез без очереди. Это меня ободрило и успокоило мои издерганные нервы. Первый вопрос, который задал мне Тонио, был... Кого ты видела? Почему ты давала интервью? Я была измотана, но все же ответила ему. Послушай, я ни с кем не разговаривала, но я же видел тебя, видел, как ты с кем-то говорила. Да, я сказала журналисту, что я горничная мадам де Сен-Текзупери. Вот и все, и хватит вопросов. Меня достаточно терзали допросами перед высадкой. Я встала в пять часов утра и так нервничала, что ничего не могла есть. В такси мы не обменялись ни словом, растерявшись от встречи после долгой разлуки. Волшебного разговора, которого я так ждала, не получилось. Два существа, только что воскресившие совместную жизнь, верные себе, продолжали не понимать друг друга и сидели, замкнувшись в своем молчании, пока такси не въехало в сердце шумного города. Я не знала, куда везет меня муж. Я целиком отддалась ему и своей судьбе. Сердце мое не могло не плакать, не смеяться. Я везу тебя в кафе Арнольд, сообщил Тонью. Почему в кафе? Там нас ждут, друзья устраивают коктейль в твою честь. Мой издатель, его жена и еще кой кто. Но мне нужно привести себя в порядок, хотя бы причесаться. Робко попыталась возразить я. Расстояние в Нью-Йорке огромное. Впрочем, в кафе Арнольд есть туалет. Ты сможешь помыть руки. Я поняла, что мне не остается ничего, кроме как подчиниться. Через несколько минут машина остановилась у кафе Арнольд, у дома номер двести сорок по Централ Парк Саут. Шофер поспешно высадил нас, лакеи распахнули несколько тяжелых дверей, и я оказалась перед дюжиной весело смеющихся людей, которые с любопытством ждали жены великого писателя. Кафе Арнольд оказалось французским заведением. Любезные официанты разливали французские аперитивы, абсент, клубничный коктейль, а также все виды мартини и, естественно, американские коктейли. Все эти мудреные напитки, которые чернокожие бармены смешивают для клиентов, умирающих от жажды, как колдуны приворотное зелье. Мой бедный наряд резко отличался от декольтированных вечерних платьев женщин, расспрашивающих меня о путешествии, о Франции, прекрасно чувствовавших себя в компании своих мужей и друзей. Однако по немногу теплая атмосфера и доверие окружающих, шумно проявлявших свои чувства, приятно согрели меня. Еды оказалось вдоволь. Я увидела на столе масло, хлеб и мясо. о существования которых уже давно забыла. Муж был рядом со мной, как раньше, и мне нравилось рассматривать прически, украшения и платья дам. Мне стало трудно снова представить себе Опет, вернуться мыслями в мою каменную деревню. Живал ли я, может, я сплю, или вереница моих несчастий подошла к концу? Муж развлекал гостей своими вечными карточными фокусами. Уже поздно. Сказала, наконец, одна из дам. «Мне рано вставать. Пора домой». Мой муж подскочил, как пружина. «Вам тоже, консуэлла. Вы, должно быть, устали. Поедем отсюда». Простой подписи на счете оказалось достаточно, чтобы положить конец обильной трапезе. Мы снова сели в такси, и я услышала, как мой муж говорит шоферу. «Барбизон Плаза». Вместе с директором гостиницы, следовавшим за мной по пятам, я обошла огромный номер с трех комнат, который показался мне верхом роскоши. Я была поражена не только тем, что номер оказался с отоплением и ванной, но и тем, каким нежеланным он выглядел. Тониу сказал мне: «Доброй ночи. Я живу в другом месте, там слишком тесно для нас двоих». Завтра вы расскажете мне свои новости. Надеюсь, вы хорошо отдохнете. Он сжал мне руку и попрощался. Все произошло очень быстро. Я смотрела, а столбенев. Он снова повторил: «Доброй ночи, до завтра». И я осталась одна посреди спальни, среди чужой мебели в чужом городе.